Марийские народные сказки Огонь и человек Один мужик облюбовал себе в лесу место под ржаное поле Хорошее место на холме на южном склоне Стал мужик сводить лес, валить деревья, расчищать поляну С рассвета до темна раздавался по лесу стук его топора Тюк да тюк, тюк да тюк Сначала он срубил деревья, потом принялся корчевать пни. А когда подошло время сеять рожь, оглянулся мужик и видит. Сил положил много, место расчистил мало. С такого поля не прокормишься. Да еще бревна и пни надо с поля прочь убрать. Тоже работа нелегкая. Сидит мужик под елкой и горюет. Вдруг видит он. По лесу, среди черных лип и белых берез, среди желтых сосен и зеленых веток идет кто-то. Вроде бы и человек, да чудной какой-то. Быстро идет, словно ветром его несет. Кафтан на нем малый, широкий, длинные полы развиваются, белую подкладку кажут. Приблизился он к мужику, остановился и говорит. «Удачи тебе, мужик, в твоем деле. А что ты делаешь?» «Лес под поле свожу. Трудился, трудился, не покладая рук. Расчистил лишь малое место». С такого поля не прокормишься. Да еще надо бревные пни убрать, тоже работа нелегкая. Хочешь, я тебе помогу? Помоги, приятель, вдвоем больше сделаем. Я один управлюсь, а ты отойди в сторону. Мужик отошел в сторону, а тот распахнул свой алый кафтан, взмахнул широкими рукавами на белой подкладке, взмахнул алыми полами. Стали рукава белым дымом, а полы алым пламенем. И тотчас же наваленный на поле сушняк задымился. Полетели искры. Забушевало пламя, охватило и пни, и бревна. Мужик испугался. Высокий его дым, Остер красный язык. Это кон и меня съест, подумал мужик. Бежать надо. Кинулся мужик прочь, да споткнулся о ведро с водой. Ведро опрокинулось, вода разлилась, пламя потухло. Обернулся мужик, видит вместо бревины и пней одна серая зола, А на поляне стоит тот, валом кафтане, в своем прежнем обличии и похваляется. «Видал, как я с бревнами и пнями управился?» «Видал», — отвечает мужик. «Спасибо тебе!» «Да кто же ты такой будешь?» «Я огонь!» «И тебе спасибо, мужик, за угощение!» «Ведь для меня нет ничего лучше с малистой сосны и белой березы!» «Теперь ты приходи ко мне в гости!» «Угощу я тебя тем, чего никогда ты не едал!» Печеным да вареным. Полетел огонь дальше, а мужик распахал поле и посеял рожь. Хорошо уродилась рожь. Осенью убрал ее мужик, смолотил, сложил в клеть. Теперь можно и в гости сходить, решил мужик. Пришел он к огню. Здравствуй, друг, огонь. Здравствуй, друг, мужик. Садись за стол. Уселся мужик, а огонь выставил перед ним горячих блинов жареных да румяных пирогов печеных. Очень понравились мужику блины и пироги. Правду говорят, жареные, да еще с маслом и лапоть съешь. Наелся мужик и завел беседу. Что-то ты, друг, огонь вроде отощал, вроде поменьше ростом стал. Как тут не отощаешь, когда в доме ни обеда, ни ужина, ни смолистых плах сосновых, ни белых поленьев березовых, ни даже щипы осиновой, вздохнул огонь. «Ежели я сегодня не подкреплюсь, то завтра мне придет конец». Зачем же тебе, друг, конца ждать? Пойдем ко мне уж, я найду, чем тебя попотчевать». Пришли они к мужику. Наколол мужик сухих березовых дров для друга. Набросился огонь на поленье, вмиг спалил. От поленьев осталась маленькая кучка пепла, зато огонь сразу раздобрел, повеселел, алым румянцем заиграл и помирать раздумал. «Давай, мужик, вместе жить», — говорит он. «Ты меня будешь кормить, а я на тебя работать». Поставил мужик посреди своей деревянной избы каменной палаты печку, и поселился огонь в печке. Так подружился человек с огнем. Огонь жарит блины, печет пироги, щи да кашу варит, в холодную пару согревает, а человек заботится, чтобы всегда в доме были дрова.